Как сердечно она моего любит Как раз в ночь после того дня, когда он впервые увидал серпентину в образе прелестной девы И когда ему открылась чудесная тайна о браке с ламандрой с зеленой змеей Как раз в следующую затем ночь Вероника живее, чем когда-либо явилась его глазами Только проснувшись, он понял, что это был лишь сон, а то он был уверен, что Вероника действительно была у него, и жаловалась, что он приносит ее сердечную любовь жертву фантастическим явлением порожденным его внутренним расстройством, внутренним, расстройством, внутренним расстройством. Вероника была приятнее, чем Но когда я любила. Он никак не мог изгнать ее из мысли. Это состояние было мучительное, и он думал избавиться от него утренней прогулкой. Она его любит, она Только что он хотел завернуть в боковую улицу, как конректор Паульман догнал его. «Эй, эй, почтеннейший господин Ансельм! Дружище! Где это вы пропадаете, скажите ради бога? Вас совсем не видать. Знаете, что Вероника страдает от желания еще распеть с вами? Ну идемте же, ведь вы к нам шли!»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 через его плечо стало также смотреть в это зеркало. Теперь ему стало ясно, ясно что он постоянно он думал, думал только о, о Веронике. Веронике. Что, что тот образ, который являлся нечего. ему вчера в голубой комнате, Вероника. была опять -таки... Вероника! Вероника! И что... Сказка, сказка о, о браке с ламандрой с зеленой была им только переписана, а никак не рассказываем Он сам удивился своим, своим грезам и, и приписал своему экзальти... экзальтированному вследствие любви к веронике а также своей работе у археолюса Лингоста, которого святого. Он искренне смеялся над нелепой фантазией влюбляться в змейку И принимать состоящего на коронной службе тайного архивариуса за Саламандра ВЕРОНИКА! Воскликнул он громко И обернувшись, прямо встретил голубые глаза Вероники Сиявшие любовью и желанием Глухой, ах, вырвалось из ее уст. И губы их точи же слились в горячем поцелуе. Ну, дорогой господин Ансельм, сегодня я вас не отпущу. Вы отведаете нашего супа? Добрейший господин конректор, разве вы не знаете, что я должен идти к архивариусу Лингерсту списывать? Смотрите-ка, сказал конректор, протягивая ему свои часы. Студент Тонсельм теперь увидел, что уже поздно идти к архивариусу Лингарсту, и тем охотнее уступил желанию конректора, что это позволяло ему целый день смотреть на Иронику. Регистратор Гейербранд явился после обеда, и когда кофе был выпит и наступили сумерки, он, ухмыляясь и радостно потирая руки, Заявил, что имеет с собой нечто такое, что, будучи смешано прекрасными ручками Вероники и введено в надлежащую форму, так сказать, пронумерованное и подведено под рубрики, будет весьма приятно им всем в этот холодный октябрьский вечер. И регистратор Гейербранд запустил руку в глубокий карман своего сюртука и выложил оттуда, Три приема, бутылку арака, Несколько лимонов и сахару. Через полчаса на столе Паульмана Дымился превосходный пунш. Как только спиртные спирт, пары спирт, Поднялись, поднялись в, голову в голову студента Ансельма, Все странности и чудеса Держит им, за последнее, им время, за последнее время Снова восстали снова перед ним. Восстали перед ним. Он видел архивариуса Лингерста, его, его камчатам шлафроки, шлафроки Сверкавшим, сверкав как фосфор, фосфор. Он видел лазурную, он видел лазурную комнату, комнату золотые, пальмы. золотые пальмы. Он даже снова, он почувствовал, снова почувствовал, Что, что все-таки должен, должен верить В серпентину. В серпентину. Внутри его что-то волновалось, Что-то брать что бродило. Вероника подала ему стакан пунша принимая его, он слегка коснулся её руки. Ира Серпинтина. Что? Непонятный старик этот архивариус Зингерс. Это происходит от, от того почтеннейший здоровье, господин регистратор. Шокнике, что господин, господин. архивариус Зингерс есть собственно саламандр, опустошившийся от князя духа фосфора в сердцах, за то, что от него улетела зелёная змея. Вот так? Да. Поэтому-то должен теперь быть королевским архивариусом и проживать здесь, в Дрездене, со своими тремя дочерями, которые, впрочем, суть что иное, как три маленькие золотисто-зеленые змейки, что греются на солнце в кустах. Бузины соблазнительно поют и прильчают молодых людей, как сирены! Господин Энсельм! Господин Энсельм! У вас в голове свинит! Что за типуху такую? Прости, Господи, вы тут болтаете! Он, он прав! Это архивариум в самом деле, проклятый саламандр. Он щелкивает пальцами огонь и прожигает на сердцу, как дыр на манерозной губке. Да-да, ты прав, братец Ансельм. И кто этому не верит, тот мне вряд. И с этими словами регистратор ударил кулаком по столу, так что стаканы зазвенели Регистратор, мы б спиздилить. Господин Студиозо, господин Студиозо, что вы такое опять затеяли? а а, -а ведь вы, господин конректор, не более как птица-филин, завивающий тупей Что?! Я, птица-филиц, забиваю тупее, да вы с ума сошли, милостивый государь, вы сошли с ума. Но старуха еще сядет ему на шею. Да, старуха сильна, несмотря на свое низменное происхождение. Так как ее папаша есть не что иное, как оборванное крыло, а ее мамаша скверная свекла, но большей частью своей силы она обязана разным злобным тварям. Ядовитым каналием, которыми она окружена! Это гнусная клевета! Старая Лиза мудрая женщина, а черный кот вовсе не злобная тварь, а образованный молодой человек самого тонкого обращения и ее кузен! Может ли Саламандр жрать не спаливший себе бороды и не погибнувший жалким образом? Нет, нет! Никогда с ним этого не случится, и зеленая змея меня любит, потому что у меня наивная душа, и я увидал глаза серпентины. А кот их выцарапает. Саламандр, Саламандр! Всех одолей! Всех! Всех! всех. всех. Сумасшедшли ты у меня! Не сошел я сам с Что за чушь я сейчас болтнул? Да, я, я я обезумел я умирал, умирал. Умирал. С этими словами конвектор вскочил, сорвал с головы парик и сколкнувшим ротину в потолку осыпает всех пудрою, которая летела с раз Путсубент Ансельм, регистратор Гейрбранд, схватили в пульсовую листу шаганы и с радостными отклицаниями стали бросать их в потолку! Так что сон, сон,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 Как вам понравился вчера пунш, дорогой Ансельм? а вам, конечно, попугай. э да я ведь и сам был в компании. Разве вы меня не видели? Но от безумных штук, которые вы проделывали, я чуть было не пострадал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 В нетерпении он потряс пером, и большая капля чернил упала на развернутый оригинал О, небо, свистя и шубя, вылетела голубая молния из пятна и с треском зазменилась по комнате до самого потолка. Безумно, претерпи теперь наказание, наказание за то, что ты столь терпен, я совершил. Паленные массы шумом закрубились вокруг Ансельма. Золотые стволы пальм превратились в исполинских гадов, которые с резким металлическим звоном столкнулись своими отвратительными головами и обвели сельба своими чешуйчатыми туловищами. Безумный! Претерпи теперь наказание! Наказание! За то, что, за что ты столь терпен, я совершил! Саламандр появился над змеями, как ослепительный луч среди пламени. И их разверстые зебы испустили огненные водопады на сельма И эти огненные потоки, сгущаясь вокруг его тела, превращались в твердые Члены Ансельма все деснее сжимаясь коченели, и он лишился сознания. Когда он снова пришел в себя, он не мог двинуться и пошевелиться. Он охрушен был каким-то сияющим блеском, о котором он стукался при малейшем усилии поднять руку или сделать движение. Он сидел в на закупоренной хрустальной склянке, и На большом столе в библиотеке архивариус Линдерстад Теодор, Амадеи, Гоко, -го Гоко, Золотой Тарышок.